Кадриль началась. «Прикажете, ваше превосходительство?» спросил Аким Петрович, почтительно держа в руках бутылку и готовясь налить в бокал его превосходительство. «Я... я право не знаю, если...» Но уж Аким Петрович с благоговейно сияющим лицом наливал шампанское. Налив бокал... Он как будто украдкой, как будто воровским образом, ежась и корчась, налил и себе, с той разницей, что себе на целый палец не долил, что было как-то почтительнее. Он был как женщина в родах, сидя подле ближайшего своего начальника. Об чем и в самом деле заговорить, а развлечь его превосходительство – следовало даже по обязанности, так как уж он имел честь составить ему компанию. Шампанское послужило выходом, да и его превосходительству даже приятно было, что тот налил. Не для шампанского, потому что оно было теплое и гадость естественнейшая, а так нравственно приятно. Старику... «Самому хочется выпить», — подумал Иван Ильич, — «а без меня не смеет. Не задерживать же. Да и смешно, если бутылка так простоит между нами». Он прихлебнул, и все-таки оно показалось лучше, чем так-то сидеть. «Я ведь здесь...» — начал он с расстановками и ударениями. «Я ведь здесь, так сказать...» Случайно. И, конечно, может быть, иные найдут, что мне, так сказать, неприлично быть на таком собрании. Аким Петрович молчал и вслушивался с робким любопытством. Но я надеюсь, вы поймете, зачем я здесь. Ведь не вино же в самом деле я пить пришел. Хе-хе. Аким Петрович хотел было похихикать вслед за его превосходительством, но как-то осекся и опять не ответил ровно ничего утешительного. — Я здесь, чтобы, так сказать, ободрить, показать, так сказать, нравственную, так сказать, цель, — продолжал Иван Ильич, досадуя на тупость Акима Петровича, — но вдруг и сам замолчал. Он увидел, что бедный Аким Петрович даже глаза опустил, точно в чем-то виноватый. Генерал в некотором замешательстве поспешил еще раз отхлебнуть из бокала, а Аким Петрович, как будто все спасение его было в этом, схватил бутылку и подлил снова. «А немного ж у тебя ресурсов», подумал Иван Ильич, строго смотря на бедного Акима Петровича. Тот же, предчувствуя на себе этот строгий генеральский взгляд, решился уж молчать окончательно и глаз не подымать. Так они просидели друг перед другом минуты две. Две болезненные минуты для Акима Петровича. Два слова Абакиме Петровиче. Это был человек смирный, как курица, самого старого закала, взлеленный на подобострастии и между тем человек добрый и даже благородный. Он был из петербургских русских, то есть и отец, и отец отца его родились, выросли и служили в Петербурге. И ни разу не выезжали из Петербурга. Это совершенно особенный тип русских людей. Об России они почти не имеют ни малейшего понятия, о чем вовсе и не тревожатся. Весь интерес их сужен Петербургом и, главное, местом их службы. Все заботы их, сосредоточены около копеечного преферанса, лавочки и месячного жалования. Они не знают ни одного русского обычая, ни одной русской песни, кроме лучинушки, да и то только потому, что ее играют шарманки.